16 на самом деле battleт отсутствовал около десят минут но всем кто оставался в гостиной показалось что они тянутся невероятно долго кей вдруг потеряла контроль над собой и за пальчиво выккликнула повернувшись кодри я так и знала я всегда знала что ты задумала что-то плохое пожалуйста кей помолчи быстро вставила Мэри алден — Успокойся, Кей, ради бога! — отрывисто бросил Невель. Тед Латимер подошел к Кей, которая начала судорожно всхлипывать. — Постарайся успокоиться, дорогая! — мягко попросил он и со злостью сказал, повернувшись к Невелю. — Вы, похоже, не понимаете, что ее нервы напряжены до предела. Почему вы не можете быть немного повежливее с ней, Стрэндж? — Все в порядке, — сказала Кей. — Не волнуйся, — успокоил ее Тед. «Только скажи, и я в два счета увезу тебя подальше от этого дома». Инспектор Ильич кашлянул, прочищая горло. Он хорошо знал, что в такие минуты говорится множество необдуманных слов, и, к несчастью, обидев кого-то сгоряча, люди потом чувствуют себя крайне неловко. Баттл вернулся в гостиную. Его лицо было непроницаемо и бесстрастно. Он сказал... — Миссис Тренч, наверное, вам стоит захватить с собой немного вещей первой необходимости. Вы можете подняться к себе, но, боюсь, инспектор Ильич должен будет сопровождать вас. Мэри Олдин сказала. — Я помогу тебе собраться, Одри. Когда обе женщины и инспектор Ильич покинули гостиную, Невиль встревоженно спросил. — Так чего же хотел от вас этот парень, мистер Баттл? — Мистер МакВиртер. — медленно сказал Баттл. — Рассказал мне исключительно странную историю. — Она как-то поможет Одри? Или вы по-прежнему намерены арестовать ее? — Я уже говорил вам, мистер Стрэндж. Я вынужден исполнять свои обязанности. Невиль отвернулся. Его горящий взор потух, и лицо побледнело. Он сказал. — Полагаю, мне лучше пойти позвонить мистеру Треллоне. «С этим можно повременить, мистер Стрэндж. Сейчас мне хотелось бы провести один эксперимент, чтобы проверить утверждение мистера Маквертера. Однако вначале я должен убедиться, что миссис Стрэндж благополучно увезли в полицию». Одри в сопровождении инспектора Ильича спустилась в холл. Лицо ее по-прежнему хранило выражение отстраненного бесстрастного спокойствия. Невиль протянул к ней руки. «Одри!» ри скользнула по нему равнодушным взглядом все в порядке не сказала она я совершенно спокойно теперь мне не о чем волноваться Томас ройд стоял в дверях словно хотел воспрепятствовать ее уходу едва заметная улыбка тронула ее губы верный Томас прошептала она если я могу хоть что-то сделать чем-то помочь проубнил он «Никто не может помочь мне», — сказала Одри. Она вышла из дома с высоко поднятой головой. Полицейский автомобиль стоял у крыльца, за рулём сидел сержант Джонс. Одри и Лич расположились на заднем сиденье. «Красивый выход!» — одобрительно пробормотал Тед Латтимер. Невель в ярости повернулся к нему. Массивная фигура суперинтенданта Баттла проворно вклинилась между ними. «Как я уже сказал, — успокаивающим тоном произнес Баттл, — мы должны провести один эксперимент. Мистер МакВиртер ожидает нас у переправы. Мы присоединимся к нему через десять минут. Нам предстоит совершить маленькое путешествие на моторной лодке, поэтому, я полагаю, леди должны одеться потеплее. Но, пожалуйста, не задерживайтесь. В вашем распоряжении не больше десяти минут». Он отлично справился бы с ролью режиссера, руководящего трупой актеров. Казалось, он вовсе не замечал их озадаченных лиц и недоумевающих взглядов.